Глава 33. Я совершенно не знала, что делать в такой ситуации. Никто меня не учил, как обращаться со взбесившимися лошадьми, причём непонятно, почему она себя так ведёт. Верхняя губа рыжухи уже полностью спряталась за пеной, которая разлеталась во все стороны и падала на её бока, мои ноги и лицо. А ещё я видела полоски крови, вытекающие из-под седла. Мамочки мои, что случилось? схивывала и прочитала я. Лошадка, милая, остановись. И где это чёртова магия, когда не надо, она из всех щелей лезет, а тут не дождёшься. Только я это сказала, как вдруг почувствовала, что меня наполняет какой-то неведомый дух. В глазах просветлело, паника исчезла, голова стала ясной. Я выпрямилась в седле, страх пропал, а в руках появилась сила. Лошадь неслась по грунтовой дороге. А навстречу стремительно приближался лес. Совершенно не хотелось оказаться на земле, сбитой ветками деревьев. Нужно остановить животное, но как? Так, думай, Вита, думай, приказала я себе. Лошадь сошла с ума не просто так, что-то с ней сделали. Кровь на боках. О чём это говорит? Седло натирает спину или там что-то лежит? Я рискую остаться без кисти, обмотало поводье вокруг левого запястья, и освободила вторую руку. Из-за всех сил, стараясь удержать равновесие, я исследовала пальцами седёлье, но ничего не нашла. Получается, что вредоносный предмет засунут глубоко внутрь. Я попыталась сместить седло. Лошадь дико заржала и поднялась на дыбы. Моё сердце ухнуло в пятки, но я лишь сильнее уцепилась за поводье. Это не вариант, нужно соскочить. Я наклонилась как можно ниже, чтобы удержать равновесие. Так меньше болтало по сторонам, а ногами плотно сжала бока лошади. Взгляд лихорадочно осматривал окрестности в поисках спасения. Между кустов мелькнула вода. Точно, недалеко от замка протекает река. Туда. Спрыгнуть в неё на полном скаку легче, чем полететь на землю, где можно разбиться или быть затоптанной копытами. Да и лошадь в воде замедлит темп. Но как этого добиться? Я даже кличку не успела спросить. А стейк как назло пропал. Я осторожно погладила лошадь по шее, она взвилась. Животное в панике, контакт установить не получится. Тогда я стёрнула с шеи кокетливый шарфик и зловчилась и набросила ей на морду. Конечно, лёгкая ткань не причинит вреда, но вдруг поможет изменить ситуацию. Это была просто безумная идея. Но лошадь закрутилась на месте. Я повела уздечкой, поворачивая её голову в сторону воды, и, о чудо, взбесившееся животное поскакало в бок. Слава богу, провидению и магии, которая усилила мою сообразительность и разогнала страх. И какое счастье, что в этом месте был пологий берег. Лошадь на полном скаку врезалась в реку, а вода резко затормозила движение. Я соскользнула и погрузилась в глубину. В ужасе забила руками и ногами, удирая от вздымающихся копыт. Когда вынырнула, лошадь крутилась в нескольких метрах от меня, не рядом, но достаточно близко, чтобы представлять опасность. Я погребла к берегу, на мелководье встала на ноги и побежала, разбрызгивая потоки воды. Выбравшись на сушу, я ещё какое-то время брела вдоль реки, а потом упала плашмя на мелкие камни. Я видела, как крутилась в воде лошадиная голова, как она то погружалась в омут, то выныривала на поверхность. Мне безумно жалко было рыжуху, но и помочь я ничем не могла. Если бы её успокоить, возможно, она смогла бы выплыть сама. Вдруг я услышала то подкопытный крики. "Дама Виолета, где вы?" звали меня. Там, мой повелитель, там они. Где? Виолета, отзовись. Сердце затрепетало от радости. Это был голос Бертана. Я подняла голову, на дороге стояло несколько всадников. Вот они спешились и побежали к реке. Только один остался в седле. Я здесь, подняла я руку, потом встала. Я промокла насквозь. В сапогах хлюпала вода. Влажные волосы облепили лицо, и как я не пыталась держаться бодрячком, Дорожащие руки всё равно выдавали моё состояние. Двое стражников кинулись в воду спасать лошадь, которая погрузилась в последний раз и больше не показывалась. Кисо подбежал ко мне. Он сразу снял плащ и накинул на мои плечи. Я благодарно улыбнулась. Наступила реакция. Нервное напряжение сменилось ознобом, зуб на зуб не попадал. Вы живы? Как видите, но думала, отдам концы, если никто не придёт на помощь. Вы молодец. Кисо застегнул на мне плащ, а в его глазах засветилось уважение. Он взял меня за локоть и посадил на камень. Данул, скажете тоже, зарделась я от похвалы. Как вы догадались направить лошадь к воде? Или это она сама? Я постаралась, но думала, что не получится. Что случилось? Над моей головой раздался голос Бертана. Он сидел на коне, отставив в сторону ногу в лубке. Надо же, мелькнула мысль. Сам поехал меня спасать. С чего бы это? Его глаза встревоженно ощупывали меня взглядом. Губы были плотно сжаты, на бледных щеках гуляли желваки. Без слов было ясно, что он взволнован и с трудом сдерживает ярость. Только вот злиться на кого? На меня или на своих подданных? Кажется, у вас, мой повелитель, завелись враги. Кто-то намеренно причинил вред лошади. Почему ты так думаешь? Она вела себя странно, как только я села на неё. До этого не волновалась, щипала траву, а тут сразу понесла. Мне кажется, у неё что-то лежит под седлом. Все бока были в крови. Кисо, начальник охраны поспешил к стражникам, которые выводили лошадь из воды. Мы за ним. Бедное животное едва переставляло ноги от усталости и пережитого стресса. Река смыла кровь и пену с его боков, и внешне всё выглядело благополучно, но состояние было лечь и умереть. Лошадь только ступила на твёрдую землю, как её передние ноги подкосились, и она упала на бок. Я присела рядом. Антрацитовый глаз посмотрел на меня мутным и влажным взглядом, по щеке покатилась слеза. Я тоже всхлипнула, так жалко было рыжуху. Она коснулась моей ладони мягкими губами, словно что-то хотела сказать. Я даже наклонилась ниже, но тут же выпрямилась. Ещё решат, что у меня с головой не всё в порядке. Бедняжка. Какой урод сотворил с тобой такое? Захлюпало носом я и погладила её по щеке. Стражники осторожно сняли седло, и на землю посыпались наконечники от стрел. Вся спина лошади превратилась в одну большую рану, обильно смоченную кровью. Кисов взял в руки один наконечник, повертел перед глазами. Я тоже присмотрелась. Мне показалось, что остриё чем-то смазано. Смотрите, что это? Стражник хотел потрогать пальцем, но Кисоу ударил его по руке. Яд черноголовика. Кого? Вытаращила глаза я. Опасного и ядовитого паука, который водится в горах. Им специально смазывают стрелы, чтобы наверняка поражать противника. Но это бесчеловечно. Вырвалось у меня: "Зачем издеваться над бедной лошадью?" Удар был направлен на тебя, тихо сказал Бертан, который сверху наблюдал за нами. Лошадь в этот момент вздохнула, моргнула бархатными ресницами и закрыла глаза. Её ноги вытянулись. Я заплакала уже в голос. "Как можно? Что вы за люди такие? Чего враги добивались? Снять меня с отбора? Так я и сама не хочу в нём участвовать". Я думаю, всё достаточно просто, покачал головой Кисо. Кто-то хотел, чтобы лошадь понесла и сбросила Виолету где-нибудь далеко в лесу. Этот яд действует не сразу. На полчаса дороги как раз хватило бы. Но кому я нужна? Ты чужестранка, причём имеешь влияние на правителя. Он тебя поддерживает? Удар был направлен на него. Противники преследовали несколько целей. Каких? Во-первых, они хотели сорвать отбор невест. Без жены не будет наследника, а значит, можно подогреть народы и потребовать отставки правителя. Какой ужас! Скажем так, это мирный переворот. А во-вторых, я даже плакать перестала и превратилась во внимание. Это месть моему повелителю за изгнание Мадона, уверен. Но я растерянно посмотрела на мужчин. Мадон сам сбежал, полагаю, вернулся. Бертан похлопал стеком по колену. Кисо, арестуй весь состав слуг конюшен, но мой повелитель, закричала я. Так нельзя. Виноват кто-то один, а наказать хотите всех. Не когда вычислять. И, дама Виолетта, мы сами разберёмся с государственными делами и врагами. Возвращайтесь в замок. Вы промокли и дрожите. Это несправедливо, не сдавалась я. А где ваш кот? Почему он вас не предупредил о беде? Не знаю. Теперь я растерялась. Я его с утра не видела. О, боже, а вдруг его убили? Меня затрясло так, что я не могла больше говорить.